Протягивали гигантские когти, Размахивали громадными крыльями Нетопырей. Стояла непроглядная ночь. Он жмурил глаза, И все-таки видел их, видел их мерзкие морды и миловидные лица, которые были еще страшней Он чувствовал, что они обступили его, уселись в кружок, дышат на него своим смрадным дыханием. И в оглушительной, мертвой тишине, в которой он теперь был замурован, они казались еще грознее, чем раньше. Под утро... Когда забрежил рассвет, на Франциско обрушился весь ужас сознания, что он обречен на глухоту. У него было такое чувство, будто его запихнули под гигантский колпак, закрыли навеки. Как можно вынести, что он, привыкший с каждой своей радостью, с каждым горем идти к людям, отныне отгорожен от них, он больше не услышит. Женских голосов не услышит своих детей, И дружеского голоса Мартина, И извительных замечаний Агустина, Заботливого, любящего укора Хосефы, Не услышит похвалы знатоков и сильных мира, Он больше не услышит шума на Пуэрто-даль-Соль И в цирке, на бои быков не услышит музыки, Сегидилии тонодилий не будет, перебрасываться острыми словечками, с махами их кавалерами в мадридских кабачках. Люди начнут избегать его. Кому охота разговаривать с глухим? Отныне ему предстоит без конца попадать в смешное положение и отвечать не в попад. Вечно придется быть на стороже, сириться услышать то, чего он никак не может услышать. Он знал, как равнодушен мир». Как жесток даже к тем, кто здоров и способен обороняться, а к таким калекам, каким он, Франциско, стал теперь мир беспощаден. Остается жить одними воспоминаниями, а он знал, как демоны умеют опоганить воспоминания. Он попытался слушаться в себя, Надеясь услышать знакомые голоса друзей и врагов, но и тут не был уверен, правильно ли он слышит. Тогда он закричал, заметался, подошел к зеркалу. Это было красивое, большое и овальное зеркало в роскошной резной позолоченной раме. Но то, что смотрело оттуда, было страшнее чудовищ, глазевших на него ночью. Неужели это он? Волосы всклокочены, густая щетина уродливыми грязными клочьями облепила впало из щеки и подбородок. огромный почти сплошь черные глаза глубоко засели в своих впадинах. Густые брови комическим зигзагом лезут на лоб. Глубокие борозды тянутся от носа к углам рта, Губы как-то по-дурацки перекошены, И в целом лицо мрачное, бессильно злобное, Покорное, как у пойманного зверя. Такие лица он изобразил в своем сумасшедшем доме. Он сел в кресло, Отвернувшись от зеркала, И закрыл глаза. Так он тупо просидел час, показавшиеся ему вечностью. Когда время приблизилось к полудню, он стал с безумным волнением ждать, придет ли Каэтана. Он твердил себе, что она наверняка уехала, и сам этому не верил. Ему не сиделось на месте. Он начал бегать из угла в угол. Наступил час, когда они обычно встречались, она не появлялась. Прошло пять минут десять неистовое бешенство охватило его когда у ее собачонки запор она горюет так словно рушится весь мир а когда он сидит здесь поверженный как рев она убегает с первым встречным франтом. бессмысленная жажда мести вспыхнула в нем ему хотелось душить топтать бить ее волочить по полу уничтожить он увидел как она идет и мгновенно успокоился все несчастья как рукой сняло будто убрали колпак надвинутый на него а вдруг беда бедовала вдруг он слышит но он боится попробовать не хочет чтобы она видела всю его муку и унижение этих грустных опытов он хочет только наслаждаться ее присутствием